2.12. Чем бы она сейчас занималась дома? Тоскалась, поддерживая живот от постели до кресла, прислушивалась к внутреннему состоянию, как там младенец, всё ли идёт правильно, и каждый позыв в туалет подвергала сомнению, а не начинается ли. Уткнулась бы в сайты для будущих мамочек, которые своими назиданиями и ограничениями только нагоняют страхи. в лучшем случае готовила у плиты что-нибудь правильное и жутко полезное от чего воротит нос дочь Настя а марат стойко жуёт по принципу лишь бы жену не расстроить а сам по холостяцкой привычке стал плотно обедать на службе уж лучше в родном кабинете окунуться в привычные проблемы и не замечать биологических часов уменьшающих срок до тревожно счастливого испытания Елена Петелина заново изучала материалы уголовного дела по убийству Екатерины Золотовой. Вот фотография с места преступления. Тело жертвы на полу в прихожей лежит лицом вверх, хотя, как установили эксперты, её ударили по затылку сзади, и она рухнула на керамический пол, разбив нос. По словам Самсонова, это он перевернул жену, пытаясь ей помочь, оттого и испачкался её кровью. Все убийцы со следами крови на одежде сочиняют нечто подобное а если он хотел убедиться что супруга мертва и при необходимости добить её эта версия ива завладала во время следствия орудие убийства чугунную ложку для обуви преступник не стал уносить с собой она валялась в паре метров от тела на рукоятке ложки эксперт обнаружил отпечатки пальцев самсонова но они могли остаться там ранее он же хозяин дома С другой стороны, предмет выбран удачно. Не надо надевать перчатки, провоцируя подозрения супруги. Самсонов вошёл в дом, вслед за ней взял тяжёлую ложку, висевшую на стене, и неожиданно ударил женщину по затылку. Катя упала, но ещё шевелилась, и он добил её. Так, пятилина думала во время следствия. Убить мог и грабитель, застигнутый в расплох. Тот действовал в перчатках и не оставил следов. Но подвох в том, что профессиональный грабитель не пойдет на мокруху. Ему достаточно оглушить хозяйку, а здесь два удара по голове. Два. Причем второй по упавшей женщине. Цель грабителя — ограбление. А что имеем по факту? В тот вечер по случаю выхода в театр на Екатерине Золотовой были бриллиантовые украшения, кольцо в два с половиной карата и серьги с камушками по карату. Обе сережки были выдраны из ушей, их так и не нашли. Почему грабитель не взял кольцо? По найденным в доме чекам кольцо существенно дороже серёжек. Допустим, кольцо сидело плотно, не справился. Но на пальце нет гематомы, значит, и не пытался. Брендовую сумочку жертвы, которая сама по себе стоит немало, тоже не прихватил, даже не выпотрошил, а там был iPhone последней модели и банковские карты. Зато в гостиной и на кухне ящики были вывернуты, вещи разбросаны типичная картина ограбления. Но в богатых домах вор прежде всего ищет сейф или тайник. Законченные мерзавцы истязают хозяев, чтобы выпытать код сейфа и пин-коды банковских карт, а здесь хозяйка убита сразу. Бытовой сейф в кабинете, который теоретически можно было выломать и прихватить с собой, не тронут. Содержимое сумочки тоже довольно странное поведение для грабителя. Поэтому в день убийства Петелина сразу подумала про инсценировку. К тому же, свидетельница чётко заявила, что видела только убегающего Самсонова. Он мог убить жену, изобразить ограбление, но не успел довести задуманное до конца. Явилась Сергеенко, и он в панике убежал. Сергей бросил где-то по дороге, а больше ничего прихватить не додумался. В таком состоянии мыслить рационально невозможно. Он же не хладнокровный маньяк, Но если предположить, что действовал неопытный залётный вор, то всё сходится. Поздний вечер, в богатом доме никого. Грабитель-дилетант думает, что хозяева в отъезде, разбивает заднюю стеклянную дверь, начинает искать, чем поживиться, не включая свет, поэтому и не находит сейф. Тут возвращается хозяйка, выброс адреналина, паника, удар подвернувшейся железякой, страх, побег. Вот и Сергеенко его видела. чтоб её рассказала бы правду в тот вечер и всё сложилось бы по-другому. Профессиональная обида на нерадивую свидетельницу не могла заглушить муки совести. Как же удобно сваливать собственные ошибки на других. По большому счёту, главная вина лежит не на Сергеенко, а на ней лично, старшем следователе с огромным опытом работы. Сколька раз она сталкивалась со сложными показаниями и ошибками свидетелей, проверяя эти, перепроверяя, сопоставлять все данные, сводить их воедино и докапываться до истины. Это суть её работы. В данном деле она ухватилась за первую удобную версию, пошла по лёгкому пути и допустила ошибку, чудовищную, непростительную. Она отправила за решётку невинного человека. но если не Самсонов, то кто? Как найти настоящего убийцу спустя 5 месяцев? Бесконечно укоряя себя за профессиональный просчёт, Елена провела в бесплодных размышлениях весь день. Новой ниточки, способной распутать клубок загадки, не появилось. Беспомощность порождала усталость и раздражение. Под вечер её отвёз домой Валеев. видя подавленное состояние беременной женщины он попытался развлечь её байками из будней оперативников но грубые мужские шуточки не помогали марат не выдержал и прямо сказал нельзя так лена ты вся на нервах плюнь на работу думай о нашем ребёнке это сейчас самое важное елена отрешённо посмотрела на него каждый день бабы рожают обычное дело а теперь представь я погибаю на твоих глазах Ты пытаешься мне помочь, и тебя ленивый следователь упикает в тюрьму за кровь на руках. Ведь по статистике в смерти жены чаще всего виновны самые близкие. Не смей так говорить, сплюнь. А я представила и пришла в ужас, что я натворила. Марат был рад, что дома оказалась Ольга Ивановна, мама Лены. В ожидании внука она теперь часто помогала беременной дочери по хозяйству. Оперативник сослался на срочное задание и уехал. Безрадостное настроение жены, способное перерасти в депрессию, терзало Валеева, и он придумал, как помочь ей. Его целью был бизнес-центр "Золотой Запад". Рабочий день только что закончился, и из просторного застеклённого вестибюля массово выходили офисные сотрудники. Намётанный взгляд оперативника вычислил ту, ради которой он сюда примчался. Свидетельницу Маргариту Сергеенко. Красивая, холодная стерва, дал ей определение опер. Маргарита шла в компании болтливой подружки, как только женщины распрощались, направившись в красным станции метро, Валеев в 3 шага догнал её и схватил за локоть. Девушка испуганно обернулась. Маргарита Сергеенко, вы арестованы за дачу ложных показаний. Устрашающим голосом заявил оперативник, насладился страхом, вспыхнувшим в ее глазах, и зашипел. «Ты этого добиваешься? Могу устроить!» «Кто вы такой?» — вскрикнула девушка. «Майор полиции! Я имею право задержать тебя на двое суток. Это будут незабываемые сорок восемь часов, уж ты мне поверь! Но я... У меня есть адвокат, я позвоню!» — пришла в себя девушка. Она хотел открыть сумочку, но Валеев так сильно дёрнул её за локоть, что сумочка выпала из её рук. Он не позволил поднять сумку, продолжая силой сжимать обе руки. А адвокатишку из телестудии опять славы захотелось. Начал заводиться Марат. Зачем ты влезла в это дело спустя 5 месяцев? Как тебе верить, если ты врала тогда, может и сейчас врёшь? Может, всё это ради денег, которые платят на телешоу? — Одному жизнь сломала, теперь на других топчешься. — Я говорю правду. — Да кому нужна твоя правда? Дала показания и заткнись, не лезь на рожон, а то... Валеев сильнее сдавил ее руки, понимая, что лимит физических угроз исчерпан. — Отпустите, мне больно! — захныкала Маргарита. — Если задерживаете, то дайте позвонить адвокату. — Это так. Первый урок. — Это так. Валиев разжал пальцы и в сердцах пнул женскую сумочку. Сумочка раскрылась, высыпав содержимое. Сама себе жизнь сломаешь, дура. Напоследок выругался он и ушёл. Маргарита расплакалась от унижения и на корточках собирала вывалившиеся из дамской сумочки аксессуары. К ней подбежала беспокоенная подружка. "Кто это был?" сказал, что полицейский, а он действует как бандит. Как только ты вскрикнула, я стала снимать на телефон. Что? Нападение на тебя? Покажи, заинтересовалась Сергеенко. Вытерев слёзы, она посмотрела запись. Начиная со слов про адвокатов, все события были зафиксированы. Что будешь делать? Ты это так оставишь? не унималась подруга. Скинь мне запись, я подумаю, пообещала Маргарита.